Глава двадцать вторая. Город. На правом берегу Невы, на городском острове, неподалеку от Троицкой площади, стояли подряд деревянные домики, больше напоминавшие хижины. Площадь была самым оживленным местом в Петербурге. Днем там шумел рынок, бегали туда-сюда разные люди, звонили колокола Троицы Петровского собора. Неподалеку от площади был дом государя Петра Алексеевича с видом на Петропавловскую крепость. А вот дальше за ним были еще жилые домишки разных нужных людей. Один из них был заколочен уже долгое время за ненадобностью после того, как владелец отошел в мир иной. Потом появился там некий предприимчивый человек. Отодрал с окон и дверей потемневшие доски, Велел работным людям перестроить, поправить да покрасить. Вот и получился из заброшенного дома кабак с модным нынче названием «Аустерия» в подражание первой, царской аустерии, что образовалась раньше, у северо-западной стены строящейся Петропавловской крепости. В отличие от царских кабаков, в этих заведениях и кормили, и поили, и посидеть поговорить, дела обсудить можно было. А еще предприимчивый хозяин сделал в аустырии несколько отдельных комнат, куда попасть можно было через особый вход, незаметно для остальных. Чтобы те особы, которые хотели тайно друг с другом встретиться, могли попасть внутрь и уйти оттуда никем не виденными. Поздняя осень в Петербурге уже несколько недель терзала жителей не просто дурной, отвратительной погодой. За окном бушевала настоящая буря. В такой вечер ни один вольный человек без крайней нужды не вышел бы из дома. Ну, а подневольных никто не спрашивал. Крытая карета, что двигалась к Неве, остановилась на краю Троицкой площади. Из нее легко, словно тень, выскользнул плохо различимый в сумерках человек, закутанный в плащ. Он махнул рукой кучеру, Тот собрал поводья и хлестнул лошадь. Пассажир кареты остался под дождем. Он неуверенно огляделся, будто не надеясь на свою память. Постоял немного, ежась под хлесткими порывами ветра, и направился к аустерии. Под ногами, обутыми в изящные сапоги из тонкой кожи, хлюпала вода напополам с грязью. Незнакомец, однако, упорно двигался вперед, надвинув шляпу на лицо, Впрочем, эта предосторожность была излишней. В эту ненастную ночь на набережной почти не было народу, а редкие встречные не обращали на него никакого внимания. Всем хотелось скорее покинуть залитую дождем улицу и очутиться под крышей. Человек в плаще достиг аустерии, поднял руку и постучал в одно из окон, слабо освещенное изнутри. Раздались тяжелые шаги, на пороге показался человеческий силуэт новоприбывшего впустили в сени и надежно заложили дверь засовом в комнате было темно ее обитатель из осторожности погасил свечу он молча подставил своему гостю старый рассохшийся стул и подошел к окну опасаться было вроде бы некого гость завозился в потемках снимая мокрый плащ. Затем положил руки на стол и замер, выжидательно блестя глазами. Они заговорили быстрым, тихим шепотом. Хозяин аустырии был весьма проворным малым. Хотя он и получал от посетителей комнаты хорошую мзду, полностью доверять ему не стоило. «Вы сильно рисковали, сударыня. Вас могли увидеть. Нет, нет, уважаемый друг, я все рассчитала». «Даже кучер принял меня за сбежавшего из дома дворянского сынка. Я больше, чем уверена, что он не видел моего лица». «Но ваш акцент...» «А разве в Петербурге сейчас мало иноземцев? Стараниями нашего великого государя столица буквально кишит ими. Но все это пустяки. А сейчас, прошу вас к делу, у нас мало времени». «Да, да, конечно, сударыня». Я получила вашу записку, в которой вы оповестили меня, что пока ничего не получается. Да, кстати, это весьма рискованно, посылать вести таким способом. Голубиная почта в черте города. Вашего посланника могли запросто сожрать кошки». «Моя Эрна хитрая, осторожна. Я сам лично выдрессировал ее». «Так о чем вы хотели поговорить?» «О том, что в последнее время я не понимаю вашей игры». Мы договорились, что благодаря вашему выдающемуся таланту враг будет устранен в самый короткий срок. Я ждала долго, больше года. Я, знаете ли, очень рискую, дорогой друг. Если окружающие догадаются, что я не та, за кого себя выдаю... Простите, но я тоже был уверен, что мои опыты увенчаются успехом в скором времени. Увы, он оказался сильнее, чем я думал. Я сделал ставку на то, что он сломается. Этого не произошло, он держался. Тогда я понадеялся, что он в конце концов выдаст себя. Знаете, как в нашем государстве поступают содержимыми? Кому был бы нужен такой правитель? Но он молчал, молчал и сдерживался. Что мне надо было делать? Я сидел и ждал, пока мои создания смогут окончательно свести его с ума. — А недавно надо было не сидеть, а делать хоть что-то. Вы очень разочаровали меня и моего господина. Ваш ледяной тон убедил меня в этом еще лучше, чем ваши жестокие слова. Они далее, как три месяца назад вы обещали, что мне положена награда, не правда ли? Вы, должно быть, сошли с ума, если думаете, что я готова продолжить этот разговор сейчас. — Опомнитесь, сударь, отойдите от меня. Не забывайте, с кем вы имеете дело. — Ну, для хозяина этой грязной харчевни я приближенный к государю. Просто устроил здесь свидание с одной прелестной служаночкой. Будете утверждать, что все не так? — Прошу вас, оставьте. — Хорошо. Я, я, конечно, готова кое-что для вас сделать, но только не теперь. Ну, пожалуйста, будьте же милый. Вижу, что моя страсть, дорогая, по-прежнему пылает безответно. Впрочем, вы правы. Довольно об этом. По правде говоря, результаты моей долгой работы и проведенных опытов, а также благодарность вашего повелителя волнует меня куда больше, чем ваша благосклонность. Ну-ну, не сверкайте глазами. Я не успел сказать самое важное. Несколько месяцев назад государь привез Скотлина какого-то юнца. Вроде как столяра, рещика по дереву. Ну и что же? С его появлением все поменялось. Не знаю как, но мои э, слуги, те, что призваны мною уничтожить нашего врага, теперь боятся даже показываться рядом с ним, этот проклятый мальчишка отгоняет их от царя так же легко, как опахала муха комаров. Вы не можете с ним справиться? Вы, чернокнижник, некромант? Или вы... «Такой же шарлатан, как те, с кем я имела дела раньше?» «Я не шарлатан, но не знаю. Мне пока не удалось понять, каким образом он это делает». «Да с чего вы вообще взяли, что этот ваш сталяр-колдун имеет какое-то отношение к вашим неудачам?» «Знаю. Царь Петр не просто благоволит к нему. Он часто, слишком часто держит его при себе. Меншиков поначалу был в ярости» но потом, кажется, немного успокоился, да и все остальные в недоумении. До отплытия на Котлин государь держался из последних сил, я видел, а как вернулся, словно подменили. В таком случае этого колдуна нужно подкупить или убрать с дороги иным образом. Вам и правда надо объяснять, как это делается? Я бы повременил, хочу узнать, кто он такой и какова его сила, — его воздействие на мои создания. О, не разочаровывайте меня еще больше. Вы будете изучать его дар, миндальничать тут с ним, пока мой господин непрестанно ждет результатов нашей работы. Помните, уважаемый друг, вы получите все условия для ваших опытов, любые деньги, любые вещества, реликвии, но только когда выполните задание. Или... «Или?» «Вы знаете, вы почти попались тогда в Москве со своими опытами. Кто вас выручил? Кто дал денег, чтобы вы могли подкупить свидетелей? Если бы не я, что тогда с вами сталось бы?» «Как обычно, за колдовство и ворожбу в нашем государстве положены дыба и костер. И все равно все пользуются услугами гадалок, колдунов, провидцев, ворожей». И платят им звонкой монетой. Вот даже царь. Стало быть, чего мне бояться? Не вижу повода для шуток. Кстати, если подданные государя узнают, что царь одержим нечистью, на этом тоже можно сыграть. Милая Анзельма, про него и так чего только не болтают. Нам не разговоры нужны. Ваш повелитель хочет уничтожить врага полностью свести с ума склонить к самоубийству и обязательно полностью парализовать его волю превратить в бесполезное существо и самое главное сделать этот город проклятым местом городом мертвецов призраков и нечисти где никто не захочет жить так что вы предлагаете кстати от чего вы назвали меня анзельмой какая разница красивое имя А вашего настоящего имени я в любом случае не узнаю, не так ли? Впрочем, мне все равно. Я предлагаю немного умерить нетерпение. Мальчишка не сможет противостоять мне вечно. В конце концов, он один, а у меня целая армия, хотя и несколько призрачная. Да и интересно все же, что такое в нем есть. Возможно, и пригодится для моих опытов, когда все будет кончено. — Хорошо. Я верю вам, друг мой, только молю вас. Не заигрывайтесь. Вы подвергаете опасности не только меня, но и себя тоже. — Неужели вы беспокоитесь обо мне, дорогая Анзельма? — Ну как, все-таки мы уже столь долго работаем вместе, я... — Не хитрите. — Вам нет до меня дела. Впрочем, ладно. Я докажу свою преданность вам и вашему повелителю... В обмен на то, что он позволит мне заниматься моими изучениями и ни в чем не станет ограничивать, я клянусь вам в этом от себя самой и от имени моего господина. Perfetto, signore Andrei. Andiamo avanti. Tieni la spada dolcemente, ma forte. Мастер улыбался. Он был необыкновенно доволен усердием и успехами своего ученика. «Бениссимо, сеньоры. Защита, ответная атака, укол отбить, выпад, шаг назад. И так каждый день в течение последнего полугодия. Государь сразу дал понять, здесь в столице особые порядки для знатных людей. Здесь будет все, как в европейских городах. И в случае надобности каждый из его приближенных должен уметь постоять за себя. Андрей в жизни не держал в руках шпаги, да и другого оружия. Не участвовал ни в каких поединках. Не считать же за поединки детские потасовки в его родном городке на реке Липони. Но благородное искусство фехтования пришлось ему по вкусу. А молодость, сила и ловкость позволили освоиться на занятиях со шпагой довольно быстро. Учил его некий венецианец, выписанный из Италии маэстро Сакконе, который по совместительству еще являлся музыкантом и певцом при царском дворе. Пел Сакконе и вправду прекрасно, высоким сладким голосом, а и со шпагой был ловок, как дьявол. Андрей не уставал им восхищаться. Отбивая одну атаку за другой, он спиной ощутил какое-то движение и одновременно заметил, как маэстро чуть заметно кому-то подмигнул. Андрей весь подобрался, закрылся от очередного укола маэстро, развернулся, едва успел поймать чужое лезвие, завязал, дернул на себя, не вышло, новый противник не выпустил шпаги а вместо этого стремительно шагнул вперед. В его руке откуда-то возник небольшой, острый кинжал, который мгновенно очутился у горла Андрея. Эх, ослепить бы его хоть на миг, ударить по смеющимся глазам легким изумрудным сполохом. Но нельзя, нечестно. Андрей уронил шпагу на пол, показывая, что сдается. — Молодец, Андрей Иванович! — одобрительно проворчал Меньшиков. Врасплох тебя уже не застанешь. Еще немного поупражняешься, может, и меня превзойдешь. А давно ли увольним был? Где уж паги рукоять, где острие не знал?» Андрей степенно поклонился генерал-губернатору. В последнее время Александр Данилович, «Алексашка», как звал его царь, уже не косился с едкой неприязнью, не встречал морозным взглядом. Он был не из тех, кого хотелось бы иметь среди врагов. Более всесильной персоны, чем генерал-губернатор, во всем Петербурге днем с огнем не найдешь. Андрей всячески старался показать, что не соперник его сиятельству. Приветствовал почтительно. При Меншикове держался скромно, в тени. К государю первым никогда не обращался. Да и вообще молчал, пока его не спросят. Меньшиков был тщеславен, ревнив и вспыльчив, но вовсе не глуп. Андрей рассчитывал, что тот-таки перестанет видеть в нем угрозу собственному могуществу. Так и вышло. Меньшиков сперва перестал замечать Андрея, убедившись, что тот перед ним тих и смирен, а затем постепенно вроде бы даже проникся к нему симпатией. Он первым посоветовал Андрею учиться фехтовать. А затем уж и государь приказал. Не то, чтобы они с Андреем стали друзьями. Все же генерал-губернатор был слишком себе на уме. Слишком выгоду свою соблюдал. Он не предал бы императора. Не продался бы врагу, но вот в остальном... Вот если бы Меншикову приказали отныне и на всю жизнь самолично распоряжаться постройкой города... Он начал бы с того, что лучшие камни и доски отобрал бы для собственного дворца. А то вдруг отнимут. Андрюсу приходилось быть на насторожей рядом с ним. Неизвестно, как повел бы себя генерал-губернатор, узнав о его способностях. Нынче ждали прибытия государя из Москвы. В его отсутствии Андрей мог спокойно заниматься работой, которая была только в радость. Он работал на строительстве новой Адмиралтейской верфи, что на левом берегу Невы. Скоро она будет закончена, и тогда подготовка парусного и галерного флота закипит с новой силой. Андрею был настолько по душе этот труд, тяжелый, изматывающий, что не тянуло даже упражняться с изумрудом. Впрочем, здесь для него находилось дело, когда государь изволил пребывать в Петербург. Как оказалось, таинственные существа, что сводили императора с ума, были напрямую связаны с новой столицей. Город прямо-таки притягивал их. Люди-призраки затесывались в толпы солдат, рабочих, всевозможного предприимчивого люда, который в те дни наводнял растущую столицу. Их было гораздо больше, чем Мандрюс мог себе представить и они ненавидели город и его основателя. Вопросов у них с Петром Алексеевичем пока было гораздо больше, чем ответов. Если верить словам Гинтери, это были призраки людей, загубленных государем, погибших насильственной смертью, озлобленные и непрекаянные. И еще Андрей заметил, как бы при его появлении они не отступали, не скрывались кто куда, Количество их только возрастало. И когда государь находился в городе, нужно было все время быть начеку. Государь рассказывал, что как только он уезжал в Москву, Архангельск, другие дальние места, вздыхал свободнее, и там всякая нечисть ему не казалась. С одной стороны, это представлялось странным. Если кто недобрый задумал извести царя так не все ли равно, где это сделать? Выходило, что нет, не все равно. Враг государя одинаково ненавидел и его самого, и новую столицу, которая не прекращала расти, подниматься, становилась лучше с каждым днем. И тот, кто осмелился против царя ворожить, рассчитывал погубить город, опустошить его, точно эпидемией призраками и нечистью, несущими с собой гибель всего живого. Петр Алексеевич старался держаться изо всех сил. Один бог знал, чего ему стоило столько времени не выдавать себя. Хотя усталость и раздражение близкие люди могли объяснить изнурительной войной и тяжкой работой, поэтому с появлением Андрея он и правда успокоился, временами даже казался повеселевшим. Ночевал Андрей в царском домике, небольшом, деревянном, правда, выкрашенном под кирпич. Его уже не удивляли ни требовательность государя государев быту и склонность к аскетизму. Вот Меншиков, тот строил себе дом побольше, приглашал поработать столяром, Сделать необходимые на новом месте вещи красивыми и такими, чтоб глаз не оторвать. Я, Андрей Иванович, до сих пор твои геленные фигуры помню. Вот где красота, если бы ты мне такие скульптуры понаделал. Пришлось согласиться. Деньгами генерал-губернатор обещал не обидеть. Да и странно было бы отказаться». Для всех непосвященных Андрей был одним из лучших столяров, плотников, дырещиков по дереву, и рекомендация инженера Корчмина пригодилась тут лучше всего. А если Меншиков и подозревал, что дело не только в умении да рекомендациях, его подозрение как раз и стоило бы усыпить как можно скорее. Александр Данилович заказал Андрею сотворить ему статую «Бога морского с трезубцем» так, чтобы и великолепен и грозен был. Вот если и хорошо постараешься, потом всего Нептуна его величеству вместе преподнесем, поделился Меншиков, разглядывая начатую работу. А то что же это? У царского домика одна мортира украшения. Так нехорошо. Андрей, как всегда, с удовольствием давал волю воображению. Как бы ни любил он плотницкое дело, А все же очень хотелось ему создавать разные образы, вдыхать в деревянные изображения энергию и жизнь. Бог морской получился высокий, величественный. Сам того не замечая, он придал ему сходство с государем Петром Алексеевичем. Только что тот броды такой длинный не носил. Под вечер Андрей, увлеченный своим делом, задержался у Меншикова — И только поняв, что уже поздно, да и есть сильно хотелось, начал складывать инструмент. Работа шла в одном из пустующих покуда залов, чтобы будущего бога не мочило дождем и снегом, почем зря, пока не выкрашен. В соседней горнице, видно обеденной, позвякивала посуда. Прислуга, похоже, накрывала на стол. Андрей заторопился, собираясь, или специально помедлить, чтобы Александр Данилович пригласил к столу, Миншиков в последнее время сама приветливость, и если сейчас вернется домой, точно голодным не отпустит. А то дома хоть шарум покати, придется идти в аустерию, а ужинать среди большого количества народу ему до сих пор не нравилось. Он еще подумал немного и все-таки решил идти. Меншиков, хоть и привечал, разговаривал дружески, на откровенность не напрашивался. А все-таки Андрей нутром чуял, что это все не просто так. Должно быть, хотел генерал-губернатор приручить его получше, раз уж государь к нему благоволит. Андрей замер на минуту, задумался. «Меншиков! Не мог ли он самолично стоять за колдовством?» призванным царя извести. Властен уж очень, славу, почет обожает. А государь один-единственный, кто его окоротить может, что и делает частенько. Да нет, глупости. Ну, допустим, получилось бы у генерал-губернатора. Дальше что? Самодержцем ему не стать. Царь, хотя и без супруги нынче, наследника имеет а наследник тот, взойдя на престол, еще неизвестно, как с Александром Даниловичем поладит. Или регенство себе прочит генерал-губернатор. Но все равно Андрей в это не верил. А если и размышлял так, то скорее потому, что надо же потихоньку государева-лютого врага распознать. Но он видел, как Меншиков готов бежать, выполняя любой приказ императора, Слышал, каким лихим тот был в боях, когда в первых солдатских рядах добывал завоеванные ныне земли. Нет, не чувствовался в нем предатель, оборотень. Да и изумруд в присутствии генерал-губернатора оставался полностью спокоен. Андрей вздрогнул, совсем близко послышались голоса. — Верно тебе говорю, — Как государь вернется, так тотчас за тобой пошлет, не сомневайся. И дурой не будь, так все, что я тебе сулил, сбудется. Ты уже раз сумела царю угодить, Катерина, сумеешь и другой раз. Небось, тогда-то страшнее было. А я ведь нарочно с ним эти разговоры завожу. Ах, Александр Данилович, в женском голосе прозвучало сомнение. Да они, может, уж и забыли меня, как снег прошлогодний э он сам мне говорил, что, мол, вспоминает тебя, скучает, а ты, как встретишь, будь весела, смешлива да простодушна, много не говори, а платье, чтоб было почище да попроще, сам пришлю, какое нужно. А потом, как он в баню сходит, возьмешь, нальешь ему Ренского доброго, ну и... Тихо, ваше сиятельство, слуги же тут услышат, донесут да еще, что вы мне говорите, изволили умоляюще ответила женщина. Эти двое подходили все ближе. Андрей затаил дыхание, сунул руку в карман, где лежал перстень, и поспешно надел его на палец. Неужто он ошибся насчет Меншикова? Что это за наставление он дает некой женщине? — А, Андрей Иванович, рад видеть, как ни в чем не бывало, — воскликнул Александр Данилович. — Так все и трудишься? — «А ну, пойдем-ка ужинать с нами!» Андрей в упор посмотрел ему в глаза. Меншиков и не думал пугаться и смущаться. Рядом с ним стояла женщина, малого роста, пышногрудая, с вьющимися черными волосами и свежим, молодым, привлекательным личиком. Андрей поклонился. Она ловко присела в реверансе, глядя на него с улыбкой и вовсе не смущенно. «Андрей Иванович! Лучший наш мастер!» — представил его Меншиков. «А это госпожа Василевская Марта Алексеевна, добрая моя знакомая». Он предложил женщине руку и повел ее в сторону обеденной залы, предварительно бросив предостерегающий взгляд через плечо. Понял, что Андрей слышал их разговор. «И что тут такое?» Сам назвал женщину «Катериной», А тут, вишь, Марта Алексеевна. Хотя, если государю опасности нет, какое ему до этого дело? Ужинали втроем. Марта Алексеевна была молчалива, но улыбчива, внимательно слушала шутки генерал-губернатора, кивала. А когда Андрюс начал отвечать на вопросы Меншикова и понемногу оказался втянут в беседу, она и на него уставилась заинтересованно. Ловила каждое слово, где надо, делала круглые глаза, а то смеялась звонким голосом, открывая мелкие жемчужные зубки. На исходе вечера Марта Катерина встала, поклонилась им обоим и собралась удалиться. Меньшиков тоже вскочил, бросил Андрею, погоди, сейчас вернусь. Вышел с нею. Андрей отметил, что отсутствовал генерал-губернатор весьма недолго. А когда Александр Данилович вернулся, то первым делом налил обоим по чарке, достал трубку, но так и не закурил. Искоса все поглядывал на Андрея, точно ждал вопросов, но так и не дождался. Ведь ты наш разговор с Катериной слышал? Андрей утвердительно кивнул. Так ты, Андрюха, ты уж не выдавай меня. Это я ради Петра Алексеевича все радию. Не говори никому, сделай милость катерина ты тебе чай понравилась, да? Ловкая бабенка, да приятная, да добрая. Чего еще надо? Я как первый раз ее увидел, так и подумал, что его величеству по сердцу будет. Вот клянусь, все ради него. Сам ее и трогать не стал. Подарок ему хотел сделать. А то он после цариц Евдокии так все бобылем и живет. Да с девками сенными. А тут баба теплая, ласковая, хорошая. Андрей припомнил, что именно слышал об этой истории. — Так значит, ты, Александр Данилович, сам и свел их? — А говорят, а и пусть говорят, — махнул рукой Меншиков. — Я-то знаю, какая Петру Алексеевичу нужна. Ему и нужды не было, что Евдокия царица рода старинного до да знатного. А вот Катерина тут другое. Ну и мне не с руки, чтоб снова подобралась к государю какая-нибудь змея подколодная. Тут Меншиков понял, что сболтнул лишнее, смутился, досадливо замолчал. «То есть тебе надобно, чтобы рядом с государем была нужная тебе женщина?» — закончил за него Андрей. «Эх, Александр Данилович!» «А что я?» — обиделся тот. «Вот увидишь, как государь будет хорошо с нею!» «Я ж все для него только!» Андрей пожал плечами. Его совершенно не касалось участия Меншикова в любовных делах государя. А к тому другому генерал-губернатор, верно, не имел отношения. Они посидели еще, выпили. Причем Александр Данилович усердствовал куда больше. После шестой чарки он загрустил, уронил голову на руки... Андрей встал, собираясь распрощаться. «Побудь еще, Андрей Иванович!» — пробормотал Меншиков и болезненно передернул плечами. «Ох, зябко мне что-то, голова болит. Захвораю, небось. Здесь все туман, сыро, душно, на лоб давит. Это место все силы, все соки высасывает. Нехорошее место». — Почему ты так думаешь? — настороженно спросил Андрей. — Я просто знаю, сколько тут народу помирает. Ты вот не видишь, а я вижу, как жертвы язычники, говорят, приносили. Ты только государю не говори, для него тут мечта давняя, чистый парадиз. Не будем огорчать его величество. Меншиков содрогнулся и умолк уставился в огонь осоловелым взором. Андрей невольно посочувствовал этому малосимпатичному человеку. Видно, и ему тут не сладко. А ведь говорит, все ради государя. В каждом слове о нем заботится. Андрей налил в котелок красного рейнского из бочки, повесил над огнем. Когда вино согрелось, он перелил его в деревянную кружку когда передавал посудину Меншикову, воспользовался моментом. По его пальцам пробежали зеленые искры, мягко соскользнули на руку генерал-губернатору. — Выпей, Александр Данилович, согреешься. Меншиков послушно выпил, помолчал немного, поднял на Андрея прояснившиеся глаза. — А ведь и верно, полегчало мне. — — Что там корчмин болтал, будто у тебя рука легкая? — Похоже, не врал. — Смотри-ка, ночь уж на исходе. Он поднялся, отдернул занавески. — А солнца мы и не увидим здесь. Андрей слегка улыбнулся. — Ну ведь ты сам говорил, государя со дня на день ждем.